Глава 31 А в метро, уже на подъезде к Пушкинской, Ковригин взволновался. Не то чтобы взволновался, а, скажем, обеспокоился. Ему захотелось, чтобы Хмелёва сама попросила определить ее в гостиницу. Но она не просила. «Ну ладно», — думал ковригин «Предъявлю ей дома беспорядок, скажу, что мыши уже бегают, а может и крыса с ними. Открою пустой холодильник, небось и попросится в гостиницу». На кой ему была пусть и симпатичная, но все же жиличка. Судя по тяжести чемодана, Жизнь в Москве она предполагала вести основательную. «Этак она развесит у меня свои тряпки. Может, и белье на их разбросает», — сокрушился Кавригин и материл себя за легкомысленность. Ахмелева по дороге с Ярославского вокзала на Бронную Слободу в Богословский переулок ни слова не произнесла. И виды Третьего Рима ее как будто бы никак не трогали. Кавригина же отсутствие на площади трех вокзалов каменной бабы к его удивлению расстроило. До того, стало быть, он привык к среднему сиништуру, словно бы годы прожил в нем. Но тут-то, на каланчавке потребовались бы три каменные бабы. Откуда их взять? Хотя, конечно, о Рукавишниковых развелось множество. Богословский переулок был тих. Палашовский рынок, любезный ковригино рыбным рядом, овощами и редкой нынче в Москве бараниной, закрыли. А консьержка Роза, то ли башкирка, то ли татарка, по ее версии бывшая балерина и чуть ли не родственница Нуриева, цвела за оконцем своей подсобки. И благоухала выяснилось, когда оконце было приоткрыто для беседы. «Александр Андреевич!» — радостно воскликнула Роза. «Не ожидала. Быстро вы вернулись. Я-то думала, что вы надолго, Ваягус, а вы...» «Почему Ваягус?» — удивился Кавригин. «Ах, ну да, Ваягус. Разве быстро?» «Ну да, ну да. Вот, забрал девушку. «Племянницу», — подсказала консьержка. «Да, племянницу», — кивнул Кавригин. «Двоюродную. Тетя доверила». «У них в Ягузе с работой и учебой, сами понимаете». «Понимаю, понимаю», — завздыхала Роза. «И у моих в Стерлитамаке, и у меня там племянники». Ахмелева взяла и, сложив руки домиком, поклонилась консьержке. «Дура, что ли?» — о раздражении подумал Кавригин. «Да нет, не дура. Свою игру продолжает играть». «Но не знает московских правил». «А может, и знает?» «Наша тетя китаянка, что ли?» «Будто бы удивилась Роза». «Нет», — сказал Кавригин. «Наша тетя русская, из Воткинска. А вот кто наш дядя, мне неведомо». И Кавригин сердито взглянул на Хмелеву. А та стояла, очи и потупив, смиренной послушницей. «Эти китайцы нас теперь всякой дрянью снабжают, а цены — будто обувь из Милана» заявила консьержка, но тут же спохватилась. «Зато племянницу вашу можно будет пристроить в китайский ресторан или в японский. А то там вместо китаянок и японок либо бурятки, либо калмычки. Как зовут-то красавицу?» «Беатрис. Элеонора. Элеонора Беатрис. Чисто китайское имя», — сказал Кавригин и, чтобы заглушить этнические мотивы, быстро поинтересовался. «Меня кто-нибудь спрашивал?» «А как же, Александр Андреевич?» – оживилась Роза. «Сестрица ваша беспокоилась?» «А чего ей беспокоиться?» – будто бы удивился Кавригин. «Вот у нее сейчас и спросите», – сказала Роза. «То есть?» – насторожился ковригин «А то и есть», – сказала Роза. «Ключи от квартиры у нее имеются», «Кстати, вас может ждать и сюрприз». «Какой сюрприз?» «Но уж и не знаю, какой», — пожала плечами консьержка. «Может, и не сюрприз. А это вот ваша почта за пять дней». «За пять дней?» «А за сколько же?» — удивилась Роза. «Вас, Александр Андреевич, не было только пять дней неполных». «Разве?» — задумался Кавригин. «Ведь верно. Спасибо, Роза». «Беатрис, за мной и к лифту!» Звонить в собственную квартиру Кавригин не стал. Хотя, имея в виду обещанный консьержкой сюрприз, следовало бы проявить чувство такта и предупредить о чем гипотетически присутствующего в квартире персонажа. Он был сердит. Сестрица беспокоилась. Но и недорого было ему теперь ее беспокойство». И все же, опустив чемоданы на пол, он излишне долго и со звяканьем поворачивал ключи в дверных замках. «Проходите, Лена», — пропустил Кавригин в свое жилище, доставленную им в Москву путешественницу. Сестрица Антонина в квартире действительно присутствовала. К сюрпризу же можно было отнести нахождение рядом с ней и рядом с письменным столом Кавригина «Курс дизайнерши Ирины», родственницы на Барбарисовом киселе Натальи Сверидовой. Выслушивать вопросы или какие-либо реплики Кавриген не был расположен и сразу заявил. «Познакомьтесь, это моя новая приятельница». «Из-за Ягуза?» – спросила Антонина. «Тони, а по-моему, она из Маньчжурии», – попыталась ехидничать «Курс дизайнерша» и сейчас же руки домиком и поклон столичным дамам. Да хоть бы и из Манжурии, сказал Ковригин. Так что это моя новая приятельница Элеонора Биатрис. Хм, подсказала новая приятельница. Хм, моя фамилия. Хм, расхохоталась подруга Ирины. Это замечательно. Хм, «Александр Андреевич», — сказала гостья, — «мне бы надо умыться с дороги, тем более что с вами желает переговорить важные для вас люди». «Конечно, конечно», — сказал ковригин «Ванная слева от двери. В шкафчике можете найти свежие полотенца и халат». «Что же касается важности для меня людей, то это моя сестра Антонина». «Что-либо сообщать о подруге Ирине», ковригин не посчитал нужным. «Ты что же и ночевать здесь оставишь?» произнесла Антонина взволнованно. «Эту манджурскую заморашку!» продолжила подруга Ирина. «В чем ты сомневаешься, Дарлинг Тони?» «Черти что! Прибить бы эту тощую кобылицу!» в подумал ковригин «И главное опять, Дарлинг Тони. «Как терпит эта Антонина!» «А может, терпения никакого теперь от Антонина не требуется? Напротив, она... Оттого он Кавригин и злится?» «Извините», — сказал Кавригин, стараясь сдержать раздражение. «А кто вы, собственно, такая? И что вы делаете в моей квартире?» «Помилуй, Саша», — растерялась Антонина. «Ты запамятовал? Ирина приезжала к нам на дачу». «Вы разговаривали с ней. Она племенница свиридовой Вспомни!» «Хорошо. Вспомнил». «Это, которая всех порвет», — сказал ковригин Два дня назад разговаривал с Натальей о ней. свиридова сомневается в степени родства с ней, если только на каком-то восемнадцатом барбарисовом киселе. «Старуха», — поморщилась Ирина, — «склероз». Ей тридцать четыре, и она выглядит моложе вас, сказал ковригин но не это важно. Твоя подруга, Дарлинг приезжала не к нам на дачу, она приезжала к тебе на дачу. Кстати, вы все там успели сломать, снести и порвать? Успокойся, Саша, сказал Антонин. Все на месте, ничего не тронуто. Мы произвели расчеты и поняли, денег у нас не будет. Такое время, сам знаешь. Так что племянники твои никаких комнат на природе не получат». «Да эти племянники для него на восемнадцатом Барбарисовом киселе», — не выдержала Ирина. «Ира помогала мне расчеты производить, и проект нового дома готова была сделать, или хотя бы выбрать из серийных. Тебе бы, Саша, спасибо ей сказать, а ты на нее дуешься». «Меня не интересуют ее расчеты и просчеты», — заявил Кавригин. «Меня интересует, что делает эта особа в моей квартире. Что же касается твоего вопроса, оставлю ли я ночевать здесь манджурскую заморашку, то да, оставлю, если она этого пожелает». А ведь еще полчаса назад надеялся на то, что путешественница сама потребует поселить ее в приличной гостинице. Мышами и крысами был даже готов ее запугать. «Ира здесь со мной», — нервно сказала Антонина. Губы ее дрожали. «Она чувствует, что мне плохо. Я в панике после твоего побега, после твоего спешного отъезда с дачи. А сейчас выходит, что ты в раздражении из-за моего присутствия в твоем жилище, будто я взломщица. Это обидно». Она, похоже, готова была разреветься. А зачем ты здесь? спросил Ковригин. Ты не забыл? Я твоя сестра. Меня зовут Антонина Андреевна Ковригина. Не забыл? сказал Ковригин. Ну и зачем ты здесь? Не утонула ли ваша Биатрис Элеонора Хым? поинтересовалась подруга Ирина. Что-то она долго умывается. Сходите посмотрите в ванной, не утонула ли она, если это вас так беспокоит сказал ковригин «Но дорога-то у нас была действительно трудная и пыльная. Сразу и не приведешь себя в порядок». «Возможно», — сказала девушка, художник при поворотах и прыжках конкурных лошадей. «Возможно. И такое случается». «Я думаю, что она не утонула», — сказал ковригин «Сейчас она и появится». «Ты ради нее и ездил куда-то?» — спросила Антонина. «Да», — сказал Кавригин, — «ради нее». «А зачем?» «Я на ней женюсь». «Интересно ты как?» — Антонина рассмеялась нервно. «И давно ты с ней знаком?» «Полагаю, что века четыре», — сказал Кавригин. то и удивляться нечему, Дарлинг Тони», — развеселилась подруга Ирина. «Джентльмен». Знакомый с девушкой четыре века, в конце концов, обязана на ней жениться. При этом она многозначительно взглянула на Дарлингтоне и будто бы была готова пальцем покрутить возле виска. — У вас, подруга Ирина, — сказал ковригин Случайно нет в гардеробе черной вуали? — Случайно есть, при одной из моих шляпок, — сказала дизайнерша. «А почему вдруг вас заинтересовала сейчас черная вуаль?» «Она была бы вам к лицу», — сказал ковригин «А португальским языком вы владеете?» «Нет», — растерянно произнесла Ирина и снова со значением взглянула на Антонину. «Что это с братцем-то твоим?» «А жаль», — будто бы опечалился ковригин «Погодите», — сказала Антонина. «Ты решил жениться и будешь прописывать жену здесь?» «Естественно, если она этого захочет», — сказал Кавригин. «Она приезжья и жилья у нее в Москве нет». «Но...» — начала Антонина, и сразу замолчала, словно бы заблудившись в своих соображениях. «А что это тебя так волнует?» — нервно сказал Кавригин. «Какие возникли в тебя опасения? Или какое ты имеешь право на какие-либо опасения в нынешнем случае?» «Я твоя сестра», — сказала Антонина. «А ты уже успел наделать столько глупостей?» «Знаешь что?» — рассердился Кавригин. «У нас тут товарищеский суд, что ли?» «Тогда и тебе я сейчас предъявлю претензии». «Боже мой!» — ужаснулся себе Кавригин. «До базарной склоки дошло».